В этом мире встревоженным Раздорами, завистью, ложью Надо верить в хорошее Всему вопреки подчас Кто-то будет низложенным, Униженным и обиженным Живи без сносок на прошлое По совести здесь и сейчас Телебедший матрос Локрэн Помоги! Умоляю! Спаси! Мэри также просила тебя Думай об этом, пока еще жив, Мэннерс И не забудь! В этом мире безжалостном К слабости и усталости Просто верить осталось нам в Вноват, что стучит в сердцах Не изменить обличия Из лести, корысти, приличия Поняв, И приняв различия, Свой путь Пройдя до конца. Ты как думаешь, Придет волшебниковый корабль за мной или нет? Придет. Раз тебе это сказали, значит все верно. Благодарю, Гоп. Вы были мне добрым другом. Теперь я буду плавать отдельно На собственном корабле. В вот этом В мире встревоженном Раздорами, завистью, ложью Надо верить в хорошее Всему вопреки почас А жизнь рассудит по-своему Воздаст по заслугам достойному Быть трусом или быть во нам решать нам здесь и сейчас Прошло еще время и в порте дубельт вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты То был секрет купленный греем трехмачтовый голеод в 260 тонн Так капитаном-собственником корабля Артур Грей плавал еще четыре года, пока судьба не привела его в Лис. Следует заметить, что Грей в течение нескольких лет плавал с одним составом команды. Вначале капитан удивлял матросов капризами неожиданных рейсов, остановок в самых неторговых и безлюдных местах, но постепенно они прониклись идеями Грея.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 Прошла через океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней лисса. 10 дней секрет выгружал Чисучу, кофе и чай. Одиннадцатый день команда провела на берегу в отдыхе и винных парах. На двенадцатый день Грей глухо затасковал без всякой причины. не понимая тоски. Глухой шум вечернего города достигал слуха из глубины залива. Иногда с ветром по чуткой волне влетала береговая фраза, сказанная как бы на палубе. Ясно прозвучав, она гасла в скрипе сностей. А команда тем временем веселилась в тавернах лисса. Мы привязаны как цепью Корабельный к океану Мы поприкованы как цепью Бригантином и шторманом Мы привязаны душою И безраздельно к капитану Мы за ним и воду А вернее по волнам Якори кинем за дубовым столом Дай сдвинем за удачу мы прямо. Мы привязаны как цепью, к цепью, королевной дальним странам, мы прикованы к цепью, к открытым островам. Мы привязаны душою Безраздельно к дружбе старых За друзей вагонней в воду, а вернее по волнам Якори кинем за дубовым столом Кружки сдвинем, за удачу мы пьем СТУК ну, В Иди сюда! Летико, поедешь со мной. Возьми удочки и направляйся в лодку. Слушаюсь, капитан Грей. Куда прикажете плыть, мой капитан? Направление к открытому морю. Затем держимся левого берега.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 Засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние нависшие выступы. Это место ему понравилось. Здесь будем ловить рыбу. Летико развел костер на обрыве. Двинулись тени и отраженное водой пламя. В отступившем мраке высветилась трава и ветви. Над костром, перевитый дымом, сверкая, дрожал воздух. Грей сел у костра. Правда ли, капитан, что говорят? Будто бы родом вы из знатного семейства. Это не неинтересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь. А вы? Я? Не знаю. Может быть. Но потом. Ну, шнурка и Я изладил длинных лист крючок к нему пределов И спустил протяжный свист. Этот червь в земле скидался. И своей был жизни А теперь на крюк попался. И его сам съедят. Ночь тиха, прекрасна водка. Три пищи тя сетры. Хлопнись в обморок селедка. Удет с горы. Ох, да! Рыболов увлекся. Он вспотев удил с увлечением азартного игрока. ЗВОНОК Грей вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма. Влажные цветы выглядели, как дети, насильно умытые холодной водой. Зеленый мир дышал бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить Грею среди своей ликующей тесноты. А Соли тоже всю ночь не спалось. И только перед рассветом на лесной лужайке к ней стали приходить сонные грезы. Предчувствие ведет меня на этот берег О, как тебя я жду, любовь моя Предчувствие ведет меня и сердце верит Что-то случится, что-то свершится с рассветом Amen.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 Я поймал четыре мурены и еще какую-то толстую, как пузырь. Тише, Летика. Уберемся отсюда. Не определишь ли ты, Летика, своим опытным глазом, где здесь трактир? Должно быть вон та черная крыша. А впрочем, может и не она. Что же в этой крыше приметного? Сам не знаю, Капитан.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 За яичницей и пивом помещались два рыбака. Меннерс, длинный молодой парень с веснущатым скучным лицом и тем особенным выражением хитрой бойкости в подслеповатых глазах, какое присуще торгашам вообще, перетирал за стойкой посуду. Грей подозвал Меннерса. Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей. Меня интересует имя молодой девушки в косынке, В платье с розовыми цветочками, темнорусой и невысокой, в возрасте от 17 до 20 лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя? Это должно быть корабельная осоль. Больше быть некому. Она полоумная. В самом деле, как же это случилось? Когда так, извольте послушать. И Хин... Рассказал Грею о том, как семь лет назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен. Разумеется, эта история, с тех пор, как нищий утвердил ее бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской сплетни. Но сущность оставалась нетронутой. С тех пор так ее и зовут. Асоль корабельная. Еще могу сообщить вам, что ее отец сущий мерзавец. Он утопил моего папашу, как кошку какую-нибудь, прости, Господи. И ванная. Ты врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвил. Замолчи, угольная морда. Он врет. Его отец тоже врал. Врала и мать. Такая порода. Можете быть покойны, что соль так же здорова, как мы с вами. Я с ней разговариваю.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 Но я, сударь, в свободном угольном деле презираю суды и долги. Она говорит, как большая, но причудливый ее разговор. Прислушиваешься, как будто все то же самое, что мы с вами сказали бы, но у нее тоже, да не совсем так. Вот, к примеру, раз завелось дело о ее ремесле. Я тебе что скажу? Моя работа не скучная. Только все хочется придумать особенное. Я так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка. А гребцы гребли бы по-настоящему. Потом они пристают к берегу, отдают причал и честь честью, точно живые, сядут на берегу закусывать. Это, захохотал. Мне стало быть смешно стало, я ей говорю. Ну, а что? это ведь такое дело. И мысли поэтому у тебя такие а вокруг посмотри все в работе как в драке нет я знаю что знаю когда рыбак ловит рыбу он думает что поймает большую рыбу какой никто не ловил но ну, я о чем думаю а ты ты верно когда наваливаешь углем корзину то думаешь что она зацветет вот Какое слово она сказала. В ту же минуту дернула меня, осознаюсь, посмотреть на пустую корзину. И так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почкой Лопнули эти почки, брызнула, по корзине листом и пропала. Я малость протрезвел даже. Ахин Мэнерс брет и денег не берет. Я его знаю. Лидика!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 Румянец покрыла соль, А голоса сердца сказали вещи: Да. Не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своем. И уже близким ей стало кольцо. Вся дрожа сдернула она его с пальца, держав пригоршни как воду, рассмотрела его она всею душою, всем сердцем, Всем ликованием и ясным суеверием юности. Затем, спрятав залив, а соль уткнула лицо в ладони, Из-под которых неудержимо рвалась улыбка. В привидишься ночью опять, Как дыхание, как эхо, как отзвук. Даже если немыслимо ждать В путь ближусь я далекий и звездный Там, где небо сольется землей Там, где море глубоко, как вечность После ночи воскресну царей Новый день даст надежду навстречу Я вера мне дана Знаю я, что существуешь ты на свете Ведь приходишь ты молитвах и во снах Значит мы друг друга не при... океана настойчивый зов вновь мне скажет на берег вернуться отражение увижу твое как прилив и отлив в океан. Я, что существуешь ты на свете Ведь приходишь ты В молитвах и во снах Значит мы друг друга Когда Грей поднялся на палубу секрета, он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее замешательство. Рассеянность, облачное движение чувств отражались в его лице бесчувственной улыбкой лунатика. Его помощник Пантен шел в это время по шканцам с тарелкой жареной рыбы. Увидев Грея, он заметил странное состояние капитана. Вы, быть может, ушиблись, где были, что видели. Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт с премией. Да что с вами такое? Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы. Миль 10 отсюда. Ее течение перебито сплошными мелями. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Лоцмана не брать. Пока все. Да, выгодный фрахт мне нужен, как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера. И ну, что же случилось? Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт, что местный док занят. Хорошо, будет исполнено. Пантен, тебя задачили? Не хочет ли Грей попробовать контрабанды? Пока Пантен нервически уничтожал жареную рыбу, Грей спустился в каюту, взял деньги и, переехав в бухту, появился в торговых кварталах Лисса. Он побывал в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие. В третий он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грей был серьезен как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал...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 В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намеков. Не было также ни синевы, ни тени. Ничего, что вызывает сомнение. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения. Довольно образцов. Этот шелк я беру. Весь кусок? 2000 тысячи метров. Две!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 Удивительный, наилучший шел. Вдобавь, вне сравнения, только у меня найдете такой. Тем временем через улицу от того места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил ее тихим смычком говорить грустно и хорошо. Его товарищ, флейтист,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 Миновав переулок, Грей прошел в ворота дома, где состоялось музыкальное выступление. К тому времени музыканты собирались уходить. Высокий флейтист с видом забитого достоинства благородно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Виолончель уже вернулась под мышку своего хозяина. Тот, вытирая вспотевший лоб, дожидался флейтиста. Ба! Да это ты, Циммер! Чудесный скрипач, который по вечерам веселил своей прекрасной игрой моряков, гостей трактира «Деньги на бочку». Как же ты изменил скрипки? Досточтимый капитан. Я играю на всем, что звучит и трещит. В молодости я был музыкальным клоуном. Теперь меня тянет к искусству. И я с горем вижу, что погубил незаурядное дарование. поэтому ты из поздней жадности люблю сразу двух. Виолу и скрипку. На виолончели играю днём, на скрипке по вечерам. То есть как бы плачу, рыдаю о погибшем таланте. Не угостить или венцом, а? Виолончель – это моя карман, а скрипка? А соль? Да. Сола на тарелках или медных трубочках – другое дело. Впрочем, что мне, пусть кривляются паяцы искусства. Я знаю, что в скрипке и в всегда отдыхают феи. У меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Собери оркестр. Соберите своих, заставляющих плакать простые сердца кухара Калакеев. Соберите своих бродяг. Море и любовь не терпят педантов. Я с удовольствием посидел бы с вами И даже не с одной бутылкой, но нужно идти. У меня много дела. Возьмите это и пропейте за букву А. Если вам нравится мое предложение, приезжайте вечером на секрет. Он стоит неподалеку от головной дамбы. Согласен. Все знают, что Грей платит как царь. Все подробности я вам сообщу на секрете. Наступал вечер. Сквозь открытый иллюминатор торчала золотистая балка света, в которой вспыхнул лакированный козырек капитанской фуражки. Капитан Грей, все готово к отплытию. Но набежали какие-то музыканты, сказали по вашему приказу. Если хотите, можно поднимать якорь. Вы должны бы, Пантен, знать меня несколько лучше. Нет тайны в том, что я делаю. Зовите команду. Я расскажу все, и вы не будете тратить так много спичек на плохие сигары. И музыканты все нужны на борту. Зовите их. А через несколько минут Грея ждали уже все, нетерпеливо и с любопытством, полным догадок. Мы простоим в уфте реки до тех пор, пока не сменим весь такелаж. Вы видели, что привезен красный шелк. Из него под руководством парусного мастера блента смастерят секрету новые паруса. Затем мы отправимся на... Но куда, не скажу. Во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она еще не жена мне, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издалека, как условлено с нею, она заметила нас. Вот и все. Как видите, здесь нет ничего таинственного. И довольна об этом. Так вот в чем дело, капитан. Не нам, конечно, судить об этом. Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас, Грейд. «Спасибо, Понтан!» Туман еще не рассеялся. В нем гасли очертания огромного корабля, медленно поворачивающегося кустью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая фестонами. Воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился пареем в легкие алые формы, полные роз.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 и вовремя сказанное нужное слово. Владеть этим значит владеть всем. Что до меня, то наше начало, и Иосоль, останется нам навсегда валом отблески парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня, Пантен? Да, капитан, я все понял, вы меня тронули.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 пошло Любой сумеет так И чудо сотворит Дать хлеба и тепла Не стыдно, не грешно Без зависти и зла В глаза других смотри Любовь и доброта И коль на то пошло Любой сумеет так И чудо сотворит Чуть придержать коня Не стыдно, не грешно Пусть друг мой, а не я Сегодня победит Любовь и доброта И коль на то пошло Любой сумеет так И чудо сотворит Знать силу нужных слов Не стыдно, не грешно Помочь поверить вновь В звезду, что нам горит Любовь и доброта И коль на то пошло Любой сумеет так И чудо сотворит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 Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль, смертельно боясь всего, ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи. Она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича... Я здесь! Я здесь! Это я! Грей нагнулся. Ее руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась. Затем, быстро открыв глаза, Смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала. Совершенно такой. И ты тоже, дитя мое. Вот я пришел. Узнала ли ты меня? Да. Совершенно такой, как я представляла. Ты возьмешь к нам моего Лангрена? Да. Я сделаю все, что ты пожелаешь.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 «Теперь пейте, пейте все! Кто не пьет, тот враг мне!» Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от коперны Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грея.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 Огненный шар Среди неприступных утесов Под крики седых альбатросов Невиданный спенится вал Рукой провиденья незримой Вдали, где восток запылал Корабль ветрами гонимый На мачте свой парус поднимет, Как солнце пронзительно А. Раступятся скалы и дюны, На берег ты выйдешь, когда Увидишь на палубе шхуны. Штурвал держит смелый и юный Твой суженый, твой капитан. И в час долгожданный и первый, Как чудо, как воля небес, Под шепот и взгляды Каперны, Прекрасный, отважный и верный. Сойдет с корабля он к тебе. Когда над верхушками сосен Шар огненный властвует вновь, Среди неприступных утесов Под крики седых альбатросов Мечта превратится в любовь. В музыкальном радиоспектакле по мотивам повести Александра Грина «Алый паруса» были заняты артисты Владимир Захарев Сергей Мучеников, Андрей Тинетко, Владимир Баранов, Александр Васильев, Леонид Михайловский, Татьяна Михалевкина, Елизавета Захарева и Юрий Елагин. Прозвучали песни на слова и музыку Ирины Конвинан. Вокальные исполнители Андрей Желиховский, Татьяна Буланова, Андрей Нуждин и Лилия Май. А также детская студия при Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии под руководством Анастасии Удаловой. Юные исполнители Николай Балабан, Серафима Герцева, Бабушкин Василий, Левин семён Рыбакина Анастасия и Бордовская Евгения. Музыкальный консультант Светлана Желудева. Музыкальный оформитель Наталья Цибенко, звукорежиссер Алексей Худяков, режиссер Светлана Каренникова, редактор Елена Майзель.